К десятилетию правды. Воспоминания. Часть первая. Ленские дни. Ленские дни явились результатом сталыпинского режима успокоения. Молодые члены партии, конечно, не испытали и не помнят прелести этого режима. Что касается стариков, ту им должно быть памятной проклятой памяти карательной экспедиции, разбойничьи набеги на рабочие организации, массовая порка крестьян и как прикрытие всего этого черносотенная кадетская дума. Скованность общественной мысли, общая усталость и апатия, нужда и отчаяние среди рабочих, забитость и запуганность крестьян при общем разгуле полицейско-помещичьей капиталистической своры. Таковы характерные черты сталыпинского успокоения. Поверхностному наблюдателю могло показаться, что эпоха революции канула в вечность, что наступил период конституционного развития России на манер Пруссии. Ликвидаторы меньшевики кричали об этом открыто, проповедуя необходимость организации сталыпинской легальной рабочей партии. А некоторые старые большевики, сочувствуя в душе такой проповеди, заблаговременно покидали ряды нашей партии. Торжество кнута и темноты было полное. Мерзость запустения так характеризовалась тогда политическая жизнь России. Ленские дни ворвались в эту мерзость запустения ураганом и открыли для всех новую картину. оказалось, что столыпинский режим не так уж прочен. Дума вызывает в массах презрение, а рабочий класс накопил в себе достаточной энергии для того, чтобы ринуться в бой за новую революцию. Достаточно было расстрела рабочих в далёкой сибирской глуши под Дайба-Налиней, чтобы Россия покрылась забастовками, а питерский пролетариат выйдя на улицу, одним взмахом смел с пути хвастливого министра Макарова с его наглым лозунгом Так было, так будет. Это были первые ласточки начинающегося мощного движения. Звезда была тогда права, восклицая: мы живы, кипит наша алая кровь огнём неистраченных сил. Примечание. Звезда, большевистская легальная газета, выходила в Петербурге с 16 декабря 1910 года по 22 апреля 1912 года, сначала еженедельно, затем два и три раза в неделю. Идейное руководство газеты осуществлял Ленин. Он систематически присылал из-за границы свои статьи для газеты. Ближайшими сотрудниками Звезды были Молотов, Альминский, Полетаев, Батурин, Еремеев и другие. В газете принимал участие Горький. Весной 1912 года во время пребывания в Петербурге Сталин непосредственно руководил работой газеты и поместил в ней ряд статей. Смотрите сочинение, том 2, страницы с 225 по 247. Тираж отдельных номеров газеты достигал 50-60.000. Звезда подготовила выход ежедневной большевистской газеты Правда 22 апреля 1912 года. Царское правительство закрыло Звезду. Продолжением Звезды была Невская Звезда, выходившая по октябрь 1912 года. Подъём нового революционного движения был на лицо. В волнах этого движения и родилась массовая рабочая газета Правда. Часть вторая. Основание Правды. Это было в середине апреля 1912 года вечером на квартире у товарища Полетаева, где двое депутатов Думы Покровский и Полетаев, двое литераторов Альминский и Батурин, и я, член ЦК Я, как нелегал, сидел в бести у неприкосновенного Полетаева. Договорились о платформе правды и составили первый номер газеты. Не помню, присутствовали ли на этом совещании ближайшие сотрудники правды, Демьян Бедный и Данилов. Технические и материальные предпосылки газеты были уже даны благодаря агитации звезды, сочувствию широких масс рабочих и массовым добровольным сборам денег для правды на заводах и фабриках. Правда была поистине результатом усилий рабочего класса России и прежде всего Питера. Без этих усилий она не могла бы существовать. Физиономия Правды была ясна. Правда была призвана популяризировать в массах платформу Звезды. Кто читает Звезду, писал о Правде в первом же номере и знает её сотрудников, являющихся также сотрудниками Правды, тому не трудно понять, в каком направлении будет работать Правда. Примечание: цитируется статья Сталина Наши цели, опубликованная в Правде в первом номере 22 апреля 1912 года. Смотрите сочинение том 2 страница 248. Разница между Звездой и Правдой состояла лишь в том, что аудитории Правды, в отличие от Звезды, служили не передовые рабочие, а широкие массы рабочего класса. Правда должна была помочь передовым рабочим сплотить вокруг партийного знамёна, проснувшиеся к новой борьбе, но политически отсталые широкие слои русского рабочего класса. Именно поэтому ставила тогда Правда одной из своих задач выработку литераторов из среды самих рабочих и вовлечение их в дело руководства газеты. Мы бы желали, писала Правда в первом же номере, чтобы рабочие не ограничивались одним сочувствием, а принимали активное участие в деле ведения нашей газеты. Пусть не говорят рабочие, что писательство для них непривычная работа. Рабочие литераторы не падают готовыми с неба, они вырабатываются лишь из подваля в ходе литературной работы. Нужно только смелее браться за дело. Раз за два споткнёшься, а там и научишься писать. Примечание. Смотрите Иосиф Фесрёнович Сталин, сочинения, том 2, страница 249. Часть 3. Организационное значение правды. Правда появилась на свет в такой период развития нашей партии, когда подполье находилось целиком в руках большевиков. Меньшевики бежали оттуда. А легальные формы организации, думская фракция, печать, больничные кассы, касса страхования, профессиональные объединения не были ещё вполне отвоёваны у меньшевиков. Это был период решительной борьбы большевиков за изгнание ликвидаторов меньшевики из легальных форм организаций рабочего класса. Лозунг снятия с постов меньшевиков был тогда популярнейшим лозунгом рабочего движения. Страницы правды пестрели сообщениями об изгнании из страховых организаций, больничных касс и профессиональных объединений, засевших была там одновременно ликвидаторов. Все 6 депутатских мест Рабочей курии были отвоеваны у меньшевиков. В таком же или почти в таком же безнадёжном состоянии находилась меньшевистская пресса. Это была поистине героическая борьба большевистски настроенных рабочих за партию, ибо агенты царизма не дремали, преследуя и уничтожая большевиков, а без легальных прикрытий партия, загнанная в подполье, не была в состоянии развиваться дальше. Более того, без завоевания легальных организаций партия не смогла бы при тогдашних политических условиях протянуть щупальца к широким массам и сплатить последних вокруг своего знамени. Она оторвалась бы от масс и превратилась бы в замкнутый, варившийся в своём собственном соку кружок. В центре этой борьбы за партийность, за создание массовой рабочей партии, стояла правда. Она была не просто газетой, подводящей итог успехам большевиков в деле завоевания легальных рабочих организаций. Она была вместе с тем организующим центром, сплачивающим эти организации вокруг подпольных очагов партии и направляющим рабочее движение к одной определённой цели. Товарищ Ленин писал ещё в «Что 1902 год, что хорошо поставленная общерусская боевая газета должна быть не только коллективным агитатором, но и коллективным организатором. Именно в такую газету превратилась Правда в период борьбы с ликвидаторами за сохранение подполья и завоевание легальных рабочих организаций. Если верно то положение, что без победы над ликвидаторами не было бы у нас той партии, сильной своей сплочённостью и непобедимой своей преданностью пролетариату, которая организовала октябрь 1917 года, то столь же верно и то, что упорная и самоотверженная работа старой правды в значительной мере подготовила и ускорила эту победу над ликвидаторами. В этом смысле старая правда была несомненно предвестницей будущих славных побед русского пролетариата. Правда, 98 номер, 5 мая 1922 года. Подпись Иосиф Сталин.